Глава 16 Вечеринка была в самом разгаре, когда незадолго до 10 вечера рейн Мари и Арман появились в Аберже. В углу гостиной стояла пахучая громадная ель, разукрашенная сверкающими стеклянными игрушками, леденцами, гирляндами из попкорна. На каминной полке красовались сосновые ветки с ярко-красочными бантами и высокая колоннада мерцающих свечей. В камине потрескивали поленья. Марк Жильбер повесил на люстру веточку амеллы, и всех новоприбывших встречали здесь объятиями и поцелуями. Арман с улыбкой огляделся и будто гора свалилась с его плеч. Год назад, год назад это казалось невозможным, будто ушло навсегда. Налетела вторая волна пандемии. Вирус распространялся, он снова уничтожал магазины, рабочие места, снова отнимал свободу и жизнь. Мир быстро распадался. Но с такой же скоростью он начал восстанавливаться, когда появилась вакцина, ставшая доступной многим странам. «Как лес после пожара!» — думал Гамаш, когда они с женой снимали куртки в одной из комнат, где кровать была завалена верхней одеждой. Были и потери, но из-под праха на поверхность настойчиво пробивалась новая жизнь. Магазины снова открылись, отели и рестораны были переполнены, занятость била все рекорды. Люди словно пробуждались после долгого кошмара и теперь хотели наверстать упущенное, насладиться свободой, которую они теперь не воспринимали, как нечто само собой разумеющееся. Гамаш прошел через холл и вернулся в гостиную. Из окна в дальнем конце комнаты он увидел Флоренс, Зору и Анаре. Они были на улице с другими детьми, под присмотром бокалейщика месье Белево поджаривали на костре маршмеллоу. Потом Гамаш огляделся, увидел Рейн-Мари, разговаривавшую с Кларой и Рут. Он перехватил взгляд Клары и узнал это выражение ее глаз. Хотя с того времени, когда Марк и Доминик Жильбер приобрели этот дом, прошло немало лет, у Клары язык не поворачивался назвать его Оберш или гостиницей спа. Для нее это место всегда оставалось старым домом Хадли, как и для Гамаша. Этот дом на холме вечно будет для них воплощением ужаса взирающего на их уютную маленькую деревню. Старый дом Хадли словно смотрел, как ее жители распоряжаются своими судьбами. От того, что они счастливы и довольны жизнью, тени старого дома казалось только становились длиннее и темнее. Эти тени тянулись к ним. Краска на доме облуплялась все больше, с крыши осыпалась дранка, дерево гнило. Чем счастливее выглядели они, тем страшнее казался дом. Он грозил им, и жители деревни собрались и решили снести его, но не единогласно. Один человек внес иное предложение. Они повернулись на своих местах в церкви святого Томаса и удивленно уставились на Рудзардо, которая предлагала спасти дом. Провели голосование и по его результатам приняли решение дать дому еще один шанс. После этого жители перестроили, переоборудовали, перекрасили его, дом вычистили, а мирно сверх того провела очистительный ритуал с использованием шалфея, душистой зубровки и святой воды. Когда они сделали все, что могли, старый дом Хадли был продан по себестоимости молодой паре, и превратился в гостиницу и спа-салон. И теперь, глядя на этот дом, жители деревни видели в нем не ужас, а второй шанс. И все же Клара, входя сюда, неизменно ощущала холодное дыхание страха. Хотя облик дома изменился, она подозревала, что все осталось прежним, под слоем свежей краски. Стены даже сейчас, казалось, источали гниение. Как художник, Клара знала, что краска ничего не меняет. Она просто скрывает то, что было и всегда будет. И она понимала, что Арман, переступая этот порог, чувствует то же самое. Те же образы преследуют его. Гамаш, разливая пунш по бокалам, думал, что все же это несправедливо. Под новой штукатуркой видеть старые кости дома. Змеи в подвале, скелеты крыс по углам, густую паутину, которая улавливает и поглощает живые существа. Дух разложения проникал в ноздри, и его не мог замаскировать ни свежий хвойный, ни имбирный или коричный аромат. — Выпьете, — сказал он, протягивая Кларе бокал пунша с соломинкой. — Мерси. Второй бокал он вручил Рейн-Мари. «А мне?» — спросила Рут. Он посмотрел на огромную емкость с виски, которую сжимала в руках старая поэтесса, и узнал в этой емкости вазу для цветов из их дома. С улицы прибежали дети, принялись хватать угощения с длинного стола. Чего тут только не было! Пироги со свининой, говядина по-бургундски, разные сорта сыра, нарезанный багет, разукрашенное блюдо с целым вареным лососем — его принесли Габри и Оливье. Другой стол был уставлен пирожками с мясом, масляными тартами, печеньем и пирожными, вазочками с лакричным ассорти, мармеладным драже и вишней в шоколаде. В середине стола расположился громадный пряничный дом копия гостиницы и спа. Клара наклонилась и заглянула в отделанную мармеладом дверь. — Ты что там ищешь? — спросила Рут. — Твою ушедшую юность, — сказала Клара, разогнувшись. — Там ты ее не найдешь, — парировала Рут, поднимая свою вазу. За окном Даниэль утешал Флоренс, которая с отвращением смотрела на свою обуглившуюся и дымящуюся постилку маршмеллоу, На прутике. Анаре, глядя на других мальчишек, сунул свой прутик с постилкой в самое пламя, словно дракона заколол. Угольки взорвались искорками, улетевшими в ночное небо. Зора стояла в сторонке, ей не грозила опасность обжечься, ее постилке маршмеллоу подгореть. Но, с другой стороны, первая лишалась возможности согреться и зарумяниться, вторая — стать теплой и восхитительно хрустящей. Арман смотрел, как Даниэль подошел к своей младшей дочери, опустился перед ней на колени в снег и что-то зашептал, подбадривая, уговаривая ее, хотя и не подталкивая к огню. Зора сделала осторожный шажок вперед, потом второй. «Смелая девочка», — подумал ее дед. Арман знал страх перед первым шагом, и еще он был уверен, что именно первый шаг служит ключом к полноценной жизни. Хитрость не обязательно состояла в том, чтобы прогнать страх, а в том, чтобы обрести больше отваги. И Зора отважилась на это. А еще ей повезло с отцом, который знал различие между взять на ручки и помочь идти. — Где тупица? — спросила Рут. — Дома, скоро придется долой, — сказал Арманд. Все давно уже смирились с эффемизмом, которым Рут наградила Жанна ги И сам Жан-Ги смирился, или, по крайней мере, привык к нему. «Я не видела идолу два дня», — заявила Рут. «Она уже начала говорить?» «Нет пока», — ответила Рейн-Мари. «И бога ради мы не хотим, чтобы повторилась фиаска Анаре». Рут прыснула. На ее лице не было ни малейшего раскаяния. Это она научила мальчика его первому и все еще самому любимому слову. «Я тут ни при чем!» Рут обвиняющий посмотрела на утку, которую держала на руках. «Фак-фак-фак!» — фак, выдала Роза, предприняв малоэффективную попытку защиты. «А Стивен?» — как бы невзначай поинтересовалась Рут. «Он придет?» «Вы, кажется, покраснели», — заметила Рейн-Мари. «Она не умеет краснеть», — сказал Габри. «Чтобы краснеть, нужно иметь кровь в венах», — он кивнул на виски. «Если она когда-нибудь засмущается, то щеки у нее станут как позолоченные». «Кажется, это называется желтухой», — хмыкнула Клара. «Мне показалось, тут упоминали мое имя». Стивен медленно шел к ним по переполненной гостиной, расчищая с помощью трости путь перед собой, так как его научила Рут. «Привет, желтуха!» — сказала Рут. «Привет, отказавшая печенка!» Стивен расцеловал ее в обе щеки. «И фак-фак-фак тебе!» — бросил он Розе, которая пялилась на него чуть ли не восторженно. Редкие утки способны на такое. Люди вокруг вели разговоры, а Арман снова посмотрел в окно, на сияющие лица, яркие глаза, устремленные на костер. Могло показаться что он видит картинку начала времен, первобытную и древнюю, Новый год, рассвет нового дня. Арман часто заходил в маленькую часовню на холме, чаще не на церковную службу, а чтобы просто посидеть в тишине, и почти всегда встречал там рут. Притулившись на своем обычном месте, она писала что-то в тетради, а иногда прямо на сиденье скамьи. Она сидела под витражным окном с изображением троих деревенских мальчишек, которые уходили на Великую войну. Уходили, чтобы никогда не вернуться. На стене висела полированная доска с непростительно длинным списком имен, вроде Томми, Бобби или Жака. Ниже начертано, они были нашими детьми. И когда мы снова встретимся, прощенные простившие, Вспомнил Арман строчку из выдающегося стихотворения Рут, глядя на детей вокруг костра. Он знал, нашим детям многое придется прощать. Не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно? — О чем ты думаешь? — спросила Рейн-Мари, заметив затуманившийся взгляд мужа. — Вообще-то я вспоминал ваше стихотворение о прощении, — сказал он Рут. «Вы видели когда-нибудь Абигейл Робинсон?» «Эту сумасшедшую?» Рут пожала плечами и повернулась к Стивену. «Если она сумеет настоять на своем, нас обоих усыпят». «Может, она не такая уж и сумасшедшая?» Тихо заметил Габри, обращаясь к своему партнеру Оливье. «Бог ты мой!» — сказал кто-то в толпе. «Глазам своим не верю!» Арман обернулся, посмотреть, чему там не верят чьи-то глаза. Гостиная погрузилась в молчание, даже дети перестали вопить и носиться, замерли, не донеся пряничных человечков до рта. Они тоже уставились на широкую лестницу, ведущую наверх из холла. Канья поднялась до середины лестницы и там остановилась, застыла, пока все взгляды в гостиной не обратились к ней. «Неужели? Не может быть, но что она здесь делает?» «Бог ты мой, она великолепна!» — прошептала Рейн-Мари. Она и в самом деле была великолепна. Ханья Дауд, героиня Судана, стояла на широкой лестнице, стояла высоко подняв голову, выставив вперед подбородок, облаченная в роскошную золотистую с розовым абайю и хиджаб. От нее словно исходил свет. Рейн-Мари впервые видела Ханью Дауд, После разговоров с Арманом и друзьями, под впечатлением не слишком лестного описания гостей, Рейн-Мари предполагала увидеть куда более мрачную фигуру и уж определенно не такую заметную. А теперь перед ней была женщина, которая, казалось, не имела возраста. Властная натура, которая подчинила себе находящихся в комнате, даже не успев в нее войти. «Если это сломленная женщина, — подумала Рейн-Мари, — то какой же она была прежде?» «Я скоро туда собираюсь», — сказала мирно, несколько минут спустя, глядя на ханью. Да, в окружении поклонников стояла у рождественской елки в другом углу гостиной. «Зачем?» — спросил Жанги. Он с идолой уже присоединился к гостям, Девочка была наряжена в комбинезон с маленькими ушками и хвостиком, под бурундучка. Оливье взял ее на руки, принялся баюкать, а когда к ребенку потянулся Габри, отвернулся. «Мое!» Родители подталкивали детей к мадам Даут, чтобы спустя много лет они могли рассказывать своим детям, что встречались со святой. Ее фотографировали. Хания с каменным лицом смотрела в объективы телефонных камер. Одна маленькая девочка отбежала от елки к матери, стоявшей неподалеку от компании Гамашей и их друзей, и спросила, «А у всех святых шрамы?» «Я могу тебе ответить», — сказал ей пожилой человек, подходя к Гамашам. «Привет, Винсент!» — с улыбкой произнесла Рейн-Мари и расцеловалась со стариком в обе щеки. Потом она повернулась к Стивену. «Вы, кажется, не знакомы. Это доктор Винсент Жельбер". Представила она. А это Стивен Горовиц? А, -а, -а заулыбался Стивен. Святой идиот. Это я, согласился Жильбер, обмениваясь рукопожатиями со Стивеном. А вы, неудавшийся миллиардер? Что вы? Я теперь живу с моим крестником и его семьей. Не могу сказать, что это такая уж неудача. Жильбер рассмеялся. Приятная компания. Его глаза обшарили комнату. «Ищет кого-то», — подумал Арман. Мирно отхлебнула пунша и сказала, «Я, пожалуй, сейчас этим и займусь, пока у нее окончательно не испортилось настроение. Жаль, что она не пьет». «Чем займетесь?» — спросил Винсент Жильбер. «Принесением извинений». Она повернулась к Рейн-Мари. «Я представлю тебя ей. Клара». «Что?» «Давай, давай, сама знаешь, что». «Ах, да». Клара допила свой пунш. Передала стакан Анне, «Если мы не вернемся, знаете, я всех вас любила». «И я тогда смогу взять портрет Рут?» — спросил Габри. «Нет, его возьму я», — возразила Рут. «Единственный портрет, про который не скажешь, что это такое же дерьмо, как все остальное». «Вот вам и вся любовь», — сказала мирно, и женщины двинулись через гостиную. «Так это и есть знаменитая суданская героиня», — протянул доктор Жильбер, занимая место рейн Мари рядом с Арманом. «Я слышал, что она может здесь появиться». Святой идиот смотрел на Ханию с любопытством и нескрываемой неприязнью. Поскольку доктор Винсент Жильбер много лет провел не только в лесу, но и в скорлупе своего раздутого эго, Он ожидал, что в любом собрании будет центром притяжения, вызывающим изумление и священный трепет. «Она моложе, чем я думал. Ей 23, сказал Арман. «Мадам Дауд, когда ей было одиннадцать лет, похитили и продали в рабство. Уи, ужасная история». Гамаш вспомнил, почему этого человека называли «святым идиотом». Отчасти он определенно был святым, но каждый, кто был знаком с ним лично, имел возможность убедиться, что если его медицинские исследования и улучшили качество человеческой жизни, то сам он людей не любил. Никак не предполагал, что увижу героиню судана в темной дыре Квебека, сказал Жильбер. Что она здесь делает? Приехала в гости к Мирне. Разве это ответ на мой вопрос? Полагаю, да. Винсенту Жильберу давно перевалило за семьдесят. Невысокий, жилистый, с морщинистой и задубевшей кожей, он выглядел на свой возраст и даже чуточку старше из-за отшельнической жизни в гуще леса. «Обычно вы выражаетесь яснее, Арман. Я вот думаю, не повлияло ли на вас вчерашнее происшествие?» Несмотря на язвительность этих слов, Винсент Жильбер говорил мягким тоном словно приглашая Гамаша рассказать, что случилось, если у того будет желание. «Время от времени», — подумал Арман, — «святая часть демонстрирует добрые намерения». Но тут ему пришло в голову другое. Может быть, Винсент Жильбер не хочет его слушать, а сам желает высказаться о событиях в университете. «Вы знакомы с Абигейл Робинсон, Винсент?» Мне известна только ее репутация. Я читал ее исследования. — И? — И ничего. Я врач, а она статистик. — Тогда зачем вы читали ее работы? — Я устал от статьи о компосте. Любопытно, я все-таки выяснил, что ее последнее исследование позволяет получать хорошее удобрение. Эксказе Марк! Рейн-Мари... Долго боролась с собой, но в конечном счете вынуждена была признать, что с мадам Дауд очень трудно общаться. Она изо всех сил пыталась изобразить сочувствие, пока хания с непроницаемым лицом выслушивала извинения Клары. Не помогло и то, что извинения Мирны были встречены молчанием. А теперь в эту бездну Клара изливала поток слов, звучавших все менее искренне и, наверное, произносила их и впрямь не от души. Рейн-Мари смотрела на Ханью, видела ее искривленные губы, и ей приходили в голову слова из стихотворения Рут. «Но кто тебя обидел так, что ран не залечить?» Впрочем, они знали, кто ее обидел. Не только ее мучители. Они все своим молчанием и бездействием. Часы показывали начало двенадцатого, Скоро объявят о представлении. Похлопав себя по карманам, Гамаш понял, что оставил телефон в куртке, а ему хотелось сделать несколько фотографий. Выйдя из комнаты, отведенной под гардероб, Арман услышал голос хозяйки дома. Доминик разговаривала с припозднившимися гостями. «Можете оставить пальто в комнате, просто бросьте на кровать и чувствуйте себя как дома». Какая-то льстивая нотка в голосе Доминик. Заставила Армана посмотреть в конец холла. И когда он увидел вошедших, заготовленная улыбка сползла с его лица. На него, застыв от изумления, смотрела Калет Раберш, а за ее плечом стояли Эбигейл Робинсон и Дебби Шнайдер.